Глава 17, в которой Марьяна получает отказ. Марьяна, я безнадежно опоздала. В агентстве по найму обслуживающего персонала Крошечка-Хаврошечка надо мной посмеялись и посоветовали в следующий раз занимать очередь на подачу заявления сразу после объявления о наборе. «Очередь кругом велась по близлежащим переулкам», сказала сотрудница в очках с высокой прической, которую у нас называли «Хала». «Девушки три дня ели, пили и ночевали на улице». «В княжеских палатах так хорошо платят?» спросила я. «Барышня, а вы, верно, не местная?» сотрудница взглянула на меня поверх очков. «Из глубинки...» «Не слышали, что произошло семь лет назад на конкурсе «Княжья краса»?» «Не слышала. Я предпочла ответить лишь на последний вопрос». «А что произошло?» «На конкурс не только красавицы съезжаются, но и мужчины», — она снисходительно улыбнулась, — «причем из высшего общества». «И иностранцы тоже». Кто-то просто на красивых девушек полюбоваться, кто-то жену присмотреть или любовницу. Так вот, одной горничной сказочно повезло. В нее влюбился шейх из одной богатой восточной страны. Она вышла за него замуж. Ага, и стала очередной наложницей в его гареме, подумала я. Только об этом никто не знает. Для всех это сказка со счастливым концом впрочем я могла и ошибаться и теперь места горничных на конкурсе красоты расхватывают как горячие пирожки добавила сотрудница вот оно что михалыч пробормотала я задумавшись о жизни наложниц в гареме михалыч встрепенулась сотрудница и оглянулась по сторонам хотя в приемной никого кроме нас не было вы сказали «Михалыч?» — переспросила она громким шепотом, подавшись вперед. «Э, ну...» Я лихорадочно придумывала, как бы выкрутиться. Крылатая фраза из моего мира в этом абсолютно неуместна. «Ох, барышня, так бы сразу и сказали, что от Михалыча!» — вздохнула сотрудница. «Но на конкурс вы действительно опоздали. Могу предложить работу в посольстве». «Иностранном? Я чего то чувствовала себя глупо. Это как так? Михалыч — кодовое слово для своих? Зачем же? Нашим, но в иностранном государстве. Правда, тут как повезет. Сейчас мест нет, и куда потребуются сотрудники, я предсказать не возьмусь, но зато как только появится свободное место, вас вызовут в первую очередь» анкету заполнять будете нет отозвалась я а поближе есть что-нибудь желательно здесь в москве от таких предложений не отказываются обиженно заявила сотрудница понимаете я не могу уехать из города мама болеет пришлось соврать иначе меня не поняли бы а, -а, -а хорошо я посмотрю она подошла к комоду со множеством ящичков, выдвинула один и начала перебирать лежащие в нем карточки. Не то, не то, бормотала она, и наконец воскликнула: "Вот место горничной у боярыни Салтыковой. Проживание с питанием и сверху она назвала сумму в рублях. Проживание с питанием это неплохо, и оклад приличный. Но останется ли время на кукол? Впрочем, мне скоро есть будет нечего. Куклы подождут. «Подходит?» Дождавшись моего кивка, сотрудница продолжила. «Давайте рекомендации». Э -э Я опять растерялась. «А если рекомендации нет?» «Барышня!» Она всплеснула руками. «Что вы мне голову морочите? Без рекомендаций нельзя!» А мне сказали, что можно. — возразила я, и для убедительности нахмурилась. Вот сейчас она спросит, откуда я знаю Михалыча или что-нибудь еще, что меня выдаст, и все. И хорошо, если в полицию не заберут за мошенничество. — Ну... — сотрудница немного растеряла пыл. — Есть, конечно, такие места, но классом ниже. — Вы же горничной хотите? — А что есть? Ниже, спросила я, чтобы без рекомендаций, но в хорошем месте, в очень хорошем. Уборщица, посудомойка, дворничиха, перечислила сотрудница. Смотреть? Получив согласие, она перебрала карточки в другом ящике. Вам работу полегче или денег побольше? Денег, сказала я. Самое выгодное. Место посудомойки на кухне в княжеских палатах. Но вас туда навряд ли возьмут. Почему? Мы подбираем персонал по заявке работодателя, но подходит ли соискательница, решают на месте. Здесь есть отметка «Красивых не присылать». Сотрудница взяла другую карточку. Есть место уборщицы. «Погодите», — перебила ее я. «То есть...» «Я слишком хороша, чтобы мыть посуду?» «Только между нами...» Сотрудница опять подалась вперед и перешла на шепот. «В княжеских палатах вся прислуга некрасивая, потому они и набирают каждый год горничных для конкурса покрасивее и помоложе, а для внутреннего пользования...» Она развела руками. «И чего так?» Не унималась я. Это меня не задело, но. Любопытно. И кто мне еще такое расскажет? Великая княгиня не терпит рядом красивых женщин, едва слышно прошептала сотрудница. И добавила чуть громче: Вы определенно из провинции. Это же все знают. Интересно, часто княгиня на кухню заходит. Скорее, проблема в ее муже. Кое-какие сплетни и до меня доходили через Таню. Так вот, его величество или сиятельство, как тут принято обращаться к великому князю? А, вспомнила, всемилостивейший государь. Так вот, всемилостивейший был падок до женского полу, и его многочисленные бастарды, если верить слухам, тому доказательство. Потому княгиня и не терпит красавец. «Место уборщицы в больнице Велеса», — сотрудница поправила очки. «Или вот, в картинной галерее». «Может, я в княжеские палаты попробую?» — робко попросила я. «Оденусь скромнее, лицо сажей натру», — подсказала услужливая память. «Не верите», — усмехнулась сотрудница. «Хорошо, я вам направление выпишу». «Другой отказала бы, но вы же пожалуетесь!» Она многозначительно подвигала бровями, определенно намекая на неизвестного мне Михалыча. «А мне проблемы не нужны. Пусть вам на месте откажут». Минут через десять, спрятав в сумке листок со словами, что на должность посудомойки меня направили из агентства «Крошечка-Хаврошечка», заверенной печатью и подписью начальника, Я отправилась по адресу, запоздала, вспомнив, что никакой другой одежды у меня нет, а ослиной шкуры и сажи тем более, так что одеться скромнее не получится. Княжеские палаты располагались на месте Кремля и прилегающих территорий. Как я узнала из истории, Кремль там был, но позже крепостную стену снесли, а место благоустроили, разбив между домами-палатами сады. Там же располагались всякие бытовые службы, охрана, сокровищницы и музей, народный, открытый для посещений в определенные дни недели. Потому и у кухни, где готовили яство не только для княжеской семьи, но и для всего обслуживающего персонала, имелся свой адрес. Когда я объяснила охране, зачем явилась, Ко мне вышла пожилая дама в черном. Она даже не взглянула на листок, что я ей протянула. «Непригодно», — произнесла она сухо, «и передайте тому, кто вас направил, барышня, Еще одна такая оплошность, и мы подыщем другое агентство. К работе нужно относиться профессионально». Мне и рта не дали раскрыть. Произнеся речь, дама удалилась, бросив через плечо охраннику: "Проводите вон". Что ж, я хотя бы попыталась.